Глава 18. Вердикт 16.15-16.32. Из заключительной речи адвоката говорит сэр Генри Мэривейл. Таким образом, до сих пор я пытался выделить и озвучить основные положения этого дела. Вам было сказано, и думаю, теперь вы в этом убедились, что обвиняемый оказался жертвой тщательно подготовленной ловушки. Вы слышали, что он и не думал брать с собой пистолет, направляясь в тот дом, так как собирался навстречу с человеком, которого более всех прочих хотел расположить к себе. Вы также услышали разнообразные показания, которые до того исказили все, что говорил обвиняемый в тот вечер, что лично я отныне стану относиться намного внимательнее к своим словам. Эту ловушку задумали и подготовили несколько человек. Один из них выступал перед вами, замыслив недоброе. Отправить своего кузена на виселицу. Об этом стоит помнить, когда вы пойдете обдумывать свой вердикт. Однако пусть вами будет руководить не жалость или симпатия. Ваша задача – правосудие, обычная справедливость. Это все, о чем я прошу. Итак, я утверждаю, что все наше дело зависит от двух предметов, от фрагмента пера и арбалета. Обвинение просит вас поверить в то, что этот человек, без какого-либо мотива, внезапно схватил стрелу, что висела на стене, и заколол Эйварих Юма. Перед нами простейший случай, в котором все решает ответ на простой вопрос. Сделал он это или нет? Если он это сделал, то он виновен. Если нет, тогда он, очевидно, не виновен. Сначала поговорим о Пере. Когда Дайер вышел из кабинета, оставив обвиняемого наедине с Эйварих Юмом, Перо находилось на стреле, целое и невредимое. Этот простой факт никем не был оспорен. С ним согласился даже генеральный прокурор. Когда засов был отодвинутый, Дайер с мистером Флемингом вошли в комнату, половина пера со стрелы исчезла. Они обыскали помещение, но пера не нашли. Опять же, простой факт. Инспектор Мотром тоже устроил обыск, и с тем же результатом. Снова простой факт. Все это время, как вы помните, обвиняемый не покидал комнаты. Где же находилось перо? Единственное предположение, которое могло прийти в голову полицейским, его случайно унес с собой на одежде обвиняемый. Я утверждаю, что это было невозможно, и на то есть две причины. Во-первых, как вы могли убедиться, двое человек не способны сломать перо во время борьбы. Следовательно, никакой борьбы и не было. Один этот факт мало чего оставляет от обвинений. Во-вторых, и это даже важнее, мы узнали, что перо на самом деле осталось в комнате. Вы слышали показания управляющего отделением камер хранения Паддингтона о том, что некто, не обвиняемый, оставил там чемодан ранним вечером 4 января. В любом случае обвиняемый не мог никуда отлучиться, так как находился под наблюдением, начиная с того момента, когда был обнаружен в комнате с телом. В чемодане лежал арбалет, который вы видели. В зубчиках его лебедки застряла часть недостающего фрагмента пера. Полагаю, нет сомнений в том, что фрагмент принадлежит перу на стреле. Вы видели микрофотографии, на которых можно было сравнить каждую деталь. Также вы слышали, как человек, который прикреплял перья к стреле, опознал недостающий фрагмент. Короче говоря, Как и во всех остальных случаях, вы все видели сами и сделали необходимые выводы. Как же фрагмент пиратам оказался и как это согласуется с теорией, по которой обвиняемый схватил стрелу со стены и использовал ее в качестве ножа? Об этом вам надлежит хорошенько подумать. Даже если предположить, что он был способен заколоть покойного, Остается много такого, чего он сделать никак не мог, утверждаю это, положа руку на сердце. У него не хватило бы сил разломать перо, он никак не мог засунуть один фрагмент пера в зубья лебедки арбалета, и он, безусловно, не имел возможности положить сей аппарат в чемодан доктора Хьюма. Ведь чемодан, если помните, даже не был собран и находился на втором этаже до половины седьмого. Кстати, о чемодане. Я считаю, что этот предмет сам по себе полностью оправдывает обвиняемого. Не берусь утверждать, что мисс Джордан, собирая вещи на выходные, упаковала арбалет вместе с запонками и тапочками. Нет. Я лишь хочу сказать, что чемодан был брошен в холле, и кто-то им воспользовался. Однако какое отношение он имеет к подсудимому? Чемодан был собран и спущен в хол. В половине седьмого. С этого момента и до того, как трое свидетелей вошли в кабинет, он находился на виду. Покидал ли обвиняемый кабинет? Не покидал. Вы часто об этом слышали, особенно со стороны обвинения. Приближался ли он к чемодану для того, чтобы положить в него арбалет, графин или что-нибудь еще? Все это, предполагаю, лежало пока где-то в другом месте. Короче говоря, имеет ли обвиняемый хоть какое-либо отношение к чемодану? Нет. Он не мог его видеть до преступления и уж точно не видел его после. А теперь, гори все огнем... <космех> Господа присяжные заседатели, хочу обратить ваше внимание на другой момент. Часть пропавшего пера обнаружилась в чемодане, который, как мы решили не был доставлен призраком Джеймса Ансвелла на Падингтонский вокзал. Однако существует еще один фрагмент того же пера, и вы знаете, где он находился все это время. Вы сами его там видели. В окне Иуды, как я решил называть это место удобства ради. Опять возникает тот же вопрос, как присутствие этого фрагмента в окне Иуды вяжется с теорией о том, что подсудимый использовал стрелу как нож. Никак. Однако перо находилось там и, несомненно, попало туда во время убийства. Инспектор Мотром забрал в тот вечер дверь к себе в участок, где она с тех пор и хранилась. С момента обнаружения тела и до того, как инспектор забрал дверь, в кабинете все время кто-то был. Значит, перо могло оказаться в окне Иуды только во время убийства. Несколько минут назад вы слышали показания профессора Паркера. Он опознал этот кусок пера как последний недостающий фрагмент и сообщил, почему он сделал такие выводы. Как же мой ученый-коллега объяснит появление фрагмента пера в таком месте? Хочу отметить, что я не желаю насмешничать над представителями обвинения, которые добросовестно вели это дело, храня объективность в отношении подсудимого и предоставляя защите всю свободу, на которую мы могли рассчитывать. Но что я могу сказать? Подумайте сами, насколько нелепым выглядит предположение о том, что Джеймс Ансвилл в бешенстве прикончил Эйвари Хьюма, и в это же время кусочек пират-стрелы попал в отверстие за дверной ручкой. Можете ли вы придумать способ, сколь угодно оригинальный, который не показался бы смехотворным? «Итак, вы услышали достаточно причин, по которым обвиняемый не мог приблизиться ни к арбалету, ни к чемодану. Впрочем, никто и не утверждал, что он к ним приближался. То же самое относится к фрагменту пера и нити на стержне. Думаю, вы согласитесь со мной, что это нехитрое приспособление было подготовлено заранее, однако Ансвел никогда прежде не бывал в доме». Механизм управлялся исключительно снаружи комнаты и предназначался для того, чтобы вытолкнуть ручку, действуя с другой стороны. Однако Ансвел находился внутри, а дверь была заперта на засов. Как я сказал, невозможно связать обвиняемого с этими уликами, не впадая в нелепицу, и чем больше вы станете об этом думать, тем очевиднее все это вам покажется, иначе вы просто сборище туго... Иначе вы не те мудрые английские присяжные заседатели, каковыми я вас считаю. Итак, перо находилось там. Оно туда каким-то образом попало. Обычно в таких местах перья не торчат. Рискну предположить, что, вернувшись сегодня вечером к себе и открутив ручки от всех дверей в доме, а потом пройдя по своей улице и сняв все дверные ручки у соседей, вы не найдете ни одного пера, Ни в одном окне Иуды. Осмелюсь пойти на еще больший риск и скажу, что существует лишь один набор обстоятельств, при которых в окне Иуды можно найти перо и механизм с ниткой. Сорванная со стены стрела не имеет к этому никакого отношения, если не считать возможности использовать одурманенного наркотиком человека в роли козла отпущения. Я уже намекал на эти обстоятельства раньше. Некто, стоящий за дверью, запертой на засов, выпустил стрелу в сердце Эйвори Юма, стреляя почти в упор. С вашего позволения, я постараюсь описать вам, каким образом преступление было совершено, и показать, как известные нам факты поддерживают мою версию событий, опровергая версию обвинения. Однако прежде я чувствую себя обязанным вернуться к одному обстоятельству. Невозможно игнорировать жука на носу и необъяснимое заявление в зале суда. Господа присяжные заседатели, вчера днем вы услышали, как обвиняемый произнес вопиющую ложь. Он солгал единственный раз на этом процессе, признав свою вину. Тот факт, что он не находился тогда под присягой, возможно и склонил вас к мысли, что он говорит правду. Теперь вам известно, почему он сделал это признание. Вероятно, его не волновал тот факт, что он выносит себе приговор. Другие усердно трудились над этим без его участия. Вам решать, является ли его признание хорошим или дурным поступком. Теперь я имею право встать и обвинить своего клиента во лжи, потому что он сказал, что заколол Эйвари Хьюма стрелой, перо от которой порвалось во время борьбы. Вы не можете и не имеете права вынести обвинительный приговор, если не верите этому утверждению. Однако вы не можете и не имеете права ему поверить, и я объясню почему. Господа присяжные заседатели, вот как, по нашему мнению, было на самом деле совершено это преступление. 16.32-16.55 из заключительной речи прокурора, говорит сэр Уолтер Шторм. «Так что моему ученому коллеге нечего бояться. Я скажу вам то, что, возможно, намеревался сообщить в своей речи его честь судья. Если показания со стороны обвинения показались вам неубедительными, значит, со своей задачей мы не справились, и ваш долг — оправдать обвиняемого». Не думаю, что кто-нибудь из вас может заблуждаться на этот счет, особенно после моей вступительной речи. Обязанность доказать вину лежит на плечах обвинения, и я всегда стараюсь об этом помнить, представляя дело присяжным заседателям. Однако моя обязанность также состоит в том, чтобы собирать и демонстрировать убедительные факты, которые свидетельствуют против обвиняемого. Я перечислил эти факты во время вступительной речи и неоднократно говорил о них во время всего процесса. Теперь я спрашиваю вас. Если отбросить в сторону чувства, сколько из этих фактов было на самом деле исправлено или опровергнуто? Мой ученый-коллега сделал достойную и весьма интересную попытку по-своему их объяснить, однако должен признать, у него это не получилось. Что мы имеем в остатке?» Обвиняемый был найден с заряженным пистолетом в кармане. Он отрицает, что взял его с собой из дома. Кто может подтвердить его слова? «Свидетель Гребл, чьи манеры вы могли оценить во время моего допроса?» Получается, только он видел покойного в комнатах Дорси в пятницу утром. «Как мог посторонний пробраться туда, никем не замеченный?» Откуда у него ключи от квартиры обвиняемого? Почему, собственно говоря, Гребл вытряхивал в темноте корзину, которую, по его же словам, почистили две недели назад? Понятия Гребла о чести и честности вызывают сомнения, а он остается единственным свидетелем по данному вопросу. Кто еще мог дать пушкосвенное подтверждение того, что Эйварих Юм украл пистолет? только Реджинальд Ансвелл. Однако здесь должен признаться, «Я ступаю на зыбкую почву. Господа присяжные заседатели, скажу честно, когда он рассказывал нам историю, которая должна была подтвердить виновность подсудимого, я ему не поверил. Он появился здесь как свидетель защиты, и я ему не поверил. Вам решать» воспользовался ли его словами мой ученый-коллега в своих целях. Мы его примеру не последуем и не станем опираться на ложные показания, будь они сделаны со стороны защиты или обвинения. При этом Альт Ансвелл — тот самый свидетель, который беседовал с Гребболом о пистолете. Если мы узнали, что свидетель солгал во второй половине своих показаний, должны ли мы поверить в искренность первой? Если обвиняемый все же взял с собой пистолет, направляясь в гости к мистеру Хьюму, то он задумал свое преступление заранее. Я полагаю, так оно и было. Но какие факты у нас остаются? Отпечатки пальцев на стреле. Такого рода улики сложно опровергнуть. Они определенно свидетельствуют о том, что обвиняемый касался стрелы независимо от того, прав или нет мой ученый-коллега, предполагая, что кто-то поместил руку обвиняемого на стрелу, пока тот находился без сознания. Какие улики подтверждают его обморок, его отравление, на которых основываются все дальнейшие рассуждения об отпечатках? Если вы откажетесь поверить в то, что обвиняемого отравили, то отпечатки пальцев станут решающим доказательством его вины. Каковы же улики? Графин! Наполненный отравленным виски, идентичный тому, что находился в комнате, был найден в чемодане, который оставили в камере хранения на Паддингтонгском вокзале, вместе с сифоном, в котором не хватает некоторого количества содовой. Не сомневаюсь, что в Лондоне можно отыскать множество похожих графинов. Однако, что мне хотелось бы увидеть так это убедительное доказательство того, что обвиняемый вообще пил виски, отравленный или нет. Напротив, вы слышали мнение полицейского врача, который сказал, что обвиняемый не принимал никаких наркотиков. Справедливости ради должен заметить, что свидетель, который мог подтвердить это мнение, доктор Спенсер Хьюм, исчез по непонятной нам причине. Мы, однако, не можем утверждать, что его исчезновение как-то связано с делом, пока не услышим его показаний. Это то, что я называю фактами. Несмотря на разнообразные выпады против доктора Стокинга, я по-прежнему считаю, что к показаниям врача с многолетним опытом работы в больнице Святого Прейда не стоит относиться легкомысленно. Какие еще факты мы имеем? Показания Дайра о словах, сказанных обвиняемым покойному. «Я пришел сюда не для того, чтобы совершить убийство, разве что это будет абсолютно необходимо». Теперь эта фраза, как на том настаивает мой ученый-коллега, претерпела некоторую поправку со стороны обвиняемого. В нее добавились слова. «Я пришел сюда не для того, чтобы красть ложки». Обратите внимание, что остальные показания Дайера были приняты моим ученым-коллегой, можно сказать, с удовольствием, так как большая часть доказательств защиты основывается на словах Дворецкого. Значит, мы должны поверить, что Дайер из тех свидетелей, которые говорят правду в час дня и врут в пять минут второго? Господа присяжные заседатели, Теперь вы понимаете, под каким углом я прошу вас взглянуть на это дело. Прояснив это, позвольте еще раз пройтись по всему ликам самого начала, от факта к факту, от события к событию. Приводит нас к концу этой истории. Теперь, что касается арбалета и трех фрагментов пера, Эти улики стали весьма серьезным ударом по обвинению, о котором нас не предупредили заранее. Разумеется, вполне законно представлять улики без предупреждения. У защиты были все основания так поступить, хотя обвинения обычно заблаговременно информируют защиту о том, какой линии будет придерживаться во время заседания. Итак, что касается арбалета и трех кусочков пера, У меня нет ни желания, ни намерений это комментировать. Как фрагмент пера, если он действительно оторвался со стрелы, которая лежит перед вами, как этот любопытный фрагмент угодил в отверстие дверной ручки, я не знаю. Как другая часть пера, с той же оговоркой, попала в зубья лебедки арбалета, я тоже, честное слово, не знаю. Они там, говорю я, И больше мне сказать нечего. Если вам кажется, что эти факты говорят в пользу обвиняемого, ваш долг учитывать их при вынесении вердикта. Вы не имеете права осудить этого человека, пока у вас не останется ни малейших сомнений в том, что все факты и улики, изложенные нами, неоспоримо указывают на его виновность. Разумеется, последнее слово остается за его честью. И я уверен, Что он скажет вам? 16:55, 17:00. Из заключительной речи судьи Ренкина. И перед нами, господа присяжные заседатели, дело, построенное на косвенных уликах. Чтобы понять ценность такой улики, следует задать вопрос: исключает ли она все другие разумные вероятности? Или, говоря строже, Исключает ли она все другие теории и вероятности? Если у вас нет абсолютной уверенности в вине подсудимого, вы не сможете вынести приговор при отсутствии разумных оснований для сомнения. Закон в этом отношении просто и ясен, как Божий день. Человек не может быть обвинен, особенно в убийстве, на основании одних лишь вероятностей. Разве что собранные вместе, они приводят к разумной вероятности в его вине. Во всех остальных случаях обвинения с него должны быть сняты. Вопрос не в том, кто совершил преступление, а в том, совершил ли его обвиняемый. Вы слышали показания свидетелей, слышали достаточно подробное описание всего дела от прокурора и адвоката. Моя же цель – сделать краткий обзор всех доказательств, предоставленных ранее. О фактах здесь судите вы, а не я. Прошу помнить об этом, когда вам покажется, что я упускаю что-то из виду, или, напротив, излишне подчеркиваю определенные обстоятельства, опровергая тем самым ваше мнение, к которому вы успели прийти. Давайте рассмотрим так называемые релевантные факты с самого начала. В первые минуты заседания было сказано много слов о манере поведения обвиняемого. Судья разрешено давать показания о том, как человек выглядел и как себя вел казался ли он счастливым, возбужденным и так далее. Вам, следовательно, надлежит внимательно отнестись к показаниям на этот счет. Однако должен заметить, что не стоит придавать слишком большое значение подобным заявлениям. Думаю, вам хорошо известно, что и в обычной жизни такого рода оценки доверия не вызывают. Пытаясь оценить поведение других людей, вы допускаете, что их реакция на события, трагические, странные или даже банальные, должна быть такой же, как у вас. Полагаю, нет нужды рассказывать вам об опасности подобных допущений. Если перейти теперь к фактам, которые были изложены ранее, поэтому я считаю, что в этом деле важны не столько факты, сколько их интерпретация. Учебник по арифметике не может состоять из одних лишь ответов. Дело подобное этому не может состоять из одних событий без объяснения их причин. Именно о причинах ведутся здесь споры. Вы должны прийти к решению насчет двух важных обстоятельств. Во-первых, действительно ли Эйворих Хьюм задумала поить капитана Ансвелла, инсценировать его нападение на собственную персону и заключить его под стражу как сумасшедшего? Во-вторых, правда ли, что за капитана Ансвелла ошибочно приняли обвиняемого? «Я уже сообщил вам, что, на мой взгляд...» Улики говорят в пользу обоих предположений. Вы слышали показания доктора Питера Куилле, сотрудника Всемирной медицинской ассоциации. Он подслушал разговор покойного о том, как тот собирается завладеть пистолетом капитана Ансвелла, пригласить его к себе, подмешать в виски с содовой брудин, избавиться от улик, создать видимость борьбы, оставить отпечатки пальцев капитана Ансвелла на стреле и, наконец, положить пистолет к нему в карман. Это дополнительное доказательство кажется мне вполне убедительным. Верите ли вы, что все произошло именно так? Если нет, таково ваше мнение, и на него вы должны опираться. А если верите, то всякие разговоры о фактах лишь запутают дело. Хотел ли покойный, чтобы пистолет был обнаружен в кармане его гостя? Если ответ положительный, Думаю, мы не можем использовать этот факт против обвиняемого. Если покойный в самом деле замышлял отравить виски, а потом избавиться от всех улик, то обвиняемый не виноват в том, что этот план удался. Если покойный задумал оставить отпечатки своей жертвы на стреле, и вы полагаете, что ему это удалось, то нет ничего удивительного в том, что они там оказались. Приведу пример. Если А обвиняют в том, что он украл бумажник у «Б» и этот бумажник находится в кармане у «А», то этот факт ничего не будет стоить, если вы уверены, что туда его положил некто «Б». Должен признаться, в этой истории я не нахожу у обвиняемого мотива для убийства. Все, что нам было предложено в этом плане, это неприязнь к нему со стороны мистера Хьюма. Однако, если верить тому, что я вам сказал, Неприязни не существовало. Без мотива, без оружия обвиняемый приехал в гости. Вы слышали показания о борьбе в кабинете. Советую отнестись к ним с предельной осторожностью. Должен также заметить, что если каждое обстоятельство, поведанное с помощью косвенных улик, доказывает одновременно и виновность, и невиновность подсудимого, то дальнейшее умножение подобных обстоятельств не приблизит вас к выводам о его виновности. Возьмем, к примеру, показания первого свидетеля. И, наконец, господа присяжные заседатели, мы подходим к самому важному вопросу, ответ на который станет решающим для вашего вердикта. Был ли покойный убит стрелой, которую держал в своей руке обвиняемый? Если обвиняемый взял стрелу и умышленно заколол ею человека, то он виновен в убийстве. С одной стороны, у вас имеются отпечатки его пальцев на стреле, а также закрытые изнутри двери окна. С другой стороны, вы слышали показания, о которых я уже упоминал, а также альтернативную версию того, что произошло. Вам сказали, что когда обвиняемый остался наедине с мистером Хьюмом, ведущее перо на стреле было целым и невредимым. Однако во время обыска комнаты сразу после обнаружения тела фрагмент этого же пера, примерно полтора дюйма в длину, пропал. Ни мистер Флеминг, ни Дайер, ни инспектор Мотром его не нашли. Обвинение предположило, что оно прицепилось к одежде подсудимого. Перед нами теперь стоит вопрос, что произошло с утерянным фрагментом пера. Его можно сформулировать аккуратнее. Являются ли два фрагмента пера, показанные нам защитой, один найденный в арбалете, другой в дверной ручке, частью пера со стрелы, которые совершили убийство? Если ваш ответ отрицательный, если вы решите, что ни один из этих кусочков не имеет отношения к стреле, то о них можно попросту забыть. Обстоятельства, при которых они были найдены, безусловно любопытны. Однако нас они совершенно не волнуют. С другой стороны, если вы придете к выводу, что один или оба фрагмента оторвались от пера на стреле, то сам этот факт уже станет вполне разумным основанием для того, чтобы усомниться в виновности подсудимого. Мне не вполне понятно, какое положение занимает в этом вопросе обвинение. В своих записях я нашел их предположение, что первый фрагмент пера, который был найден на арбалете, Не имеет никакого отношения к Перу на стреле. Однако никаких дальнейших пояснений на этот счет не последовало. Давайте рассмотрим это обстоятельство в таком виде, в котором оно было нам предоставлено, и поглядим, не приведет ли это нас к неоспоримому выводу о том, что 1720-1726 из протокола стенографиста мистера Джона Кейса. Присяжные заседатели вернулись в зал после шестиминутного совещания. Секретарь суда. Господа присяжные заседатели, пришли ли вы к согласию относительно вердикта? Старшина присяжных. Да. Секретарь суда. Признаете ли вы обвиняемого виновным или невиновным в совершении убийства? Старшина присяжных. Невиновным. Секретарь суда. Вы говорите «невиновным», выражая при этом мнение всех присяжных заседателей. Старшина присяжных. Да. Его честь судья рэнкин Джеймс Кэплан Ансвелл, присяжные заседатели, рассмотрев обстоятельства дела, признали вас невиновным. Я также согласен с этим вердиктом. Мне остается лишь объявить вам, что отныне вы свободный человек и пожелать счастливого пути». Обвиняемый отпущен на свободу. Заметки. Широкая ухмылка на лице генерального прокурора. Кажется, он доволен вердиктом. Старик Мэривейл беснуется и яростно сыплет проклятиями. Не понимаю, почему. Его клиента только что оправдали. Обвиняемому отдали его шляпу. Кажется, он не может найти выход. Люди напирают на него среди них та девушка. На сходят с ума, и даже тосканские полки едва удержались от рукоплесканий. 17.45. Из летописи Олдбейли. В зале судебных заседаний номер один гасили свет. Два охранника, без своих шлемов совсем не похожие на полицейских, остались одни посреди опустевшего школьного класса. За дверями постепенно затихало шарканье сотен ног, порождая смутное эхо. По стеклянной крыше размеренно стучал дождь. Теперь его было отчетливо слышно. Раздался щелчок, и ряд лампочек, скрытый под карнизом, погас, затемнив дубовые панели и светлый купол. Еще два щелчка, и помещение почти погрузилось во тьму. Звук дождя теперь казался громче, как и шаги охранников по ненадежному деревянному паркету. Их головы напоминали парящие в воздухе тени. В полумраке едва виднелись высокие острые спинки судейских кресел и тусклое позолото меча государства. Один из охранников со скрипом распахнул дверь, когда второй внезапно произнес. «Эй, погоди-ка!» Его голос многократно отражался от невидимых стен. «Здесь кто-то остался. Привидение увидел?» «Нет, правда. Сидит вон там, под задисками и подсудимых. Эй! В здании, построенном на костях Ньюгейта, несложно было увидеть привидение. В темно-сером свете на самом краю скамьи застыла фигура. Она не шевельнулась даже в ответ на разбуженное охранником эхо. Тот направился к загадочному силуэту тяжелой походкой. — Послушайте! — проговорил охранник тоном, который можно было назвать снисходительным нетерпением. «Вам придется...» Сгорбленная фигура произнесла, не поднимая головы. «Не уверена, что могу подняться. Я кое-что выпила». «Кое-что выпили?» «Какое-то дезинфицирующее средство. Думала, что справлюсь, но не смогла. Чувствую себя ужасно. Вы не могли бы отвезти меня в больницу?» «Джо — Джо! — резко крикнул охранник. — Иди помоги мне! Дело в том, что это я его убила, поэтому и проглотил эту гадость. — Убили кого, мэм? — Бедного Эйваря. Мне так жаль. С самого начала я об этом жалела. Мне хотелось умереть только без боли. Меня зовут Амелия Джордан.